ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ДВЕНАДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД Максим бежал сквозь тайгу, изредка подсвечивая телефоном себе под ноги. Мысли об отце не давали ему покоя. Как он там? Сумел ли избежать наказания? Справился ли? Под ногами хлюпнуло раз, другой, третий, и беглец в ужасе замер. Только сейчас Максим осознал, что сбился с пути и совсем не имел понятия. Куда привело его бездумное бегство? Телефон выскользнул из вспотевшей ладони и упал на землю. Лихорадочно зашарив вокруг себя, Максим нашел его и дрожащими пальцами надавил кнопки. Экран вспыхнул, скупо выхватывая из густой темноты пышный багульник. Значок батареи предательски замигал и у парня защемило в груди. «Как же так?» Он же заряжал его буквально перед выходом. Что за непруха такая? Под ногой снова чавкнуло, и будто по команде заголосили лягушки. Боже! Облизав ставшие сухими и шершавыми губы, парень стянул с головы шапку и прижал ее к взмокшему лицу. Несмотря на холодную ночь, Максима прошиб пот. За всю свою жизнь в ненавистном городе Он столько наслушался баек о буральских гиблых местах, непроходимых топях, болотных наваждениях, что теперь у взрослого парня сводило скулы от кислого привкуса первобытного страха. Вот тебе раз, ни с того ни с сего угораздило же его самому оказаться посреди этой пыхтящей, зловонной мерзости. Хорошо еще, что апрельские ночи не кишат мелким гнусом. А то бы вообще врагу не пожелаешь. Напялив вязаную шапочку, обратно на стриженный затылок, он еще раз посветил вокруг, внимательно приглядываясь к очертаниям скудного пейзажа. Глаза жгло от напряжения, но кроме обширной поляны с редким багульником ничего интересного он не увидел. Когда густую тайгу успело сменить болото, Максим не заметил, и теперь искренне удивлялся, глядя назад. где кроме чахвых голых веток, торчавших из гнилостной жижи и болотных жиреющих кустиков, не было ничего. «Мистика, не иначе!» — прохрипел он и сам испугался своего голоса. Недалеко шумно захлопала крыльями птица. Максим испуганно вздрогнул и невольно шагнул в сторону. Нога тут же по колено провалилась в трясину. Не удержав равновесия, Парень упал навзничь, увязая руками в ледяной воде. Прикусив до крови губу, он кое-как поднялся, поднатужился, но вырвать ногу из цепких оков топи не смог, лишь сильнее увяз. Воя раненым зверем Максим задергался, затрепыхался в кисельном зловонии, отчаянно пытаясь освободиться, тщетно нащупывая второй ногой мало мальски твердую землю. Бессильные слезы текли по щекам, капали с подбородка в бурлящее варево, а жадная трясина все плотнее стискивала добычу, все глубже утягивала в безмолвную бездну. Вот и вторая нога, соскользнув, провалилась вслед за первой. Сорвав с головы шапку, Максим яростно закричал, молотя кулаками по вздувающимся пузырям. Но тем хоть бы хны. Радужным жемчугом всплывали они над болотом и радостно лопались подсведенными судорогой пальцами. Брызги орошали искаженное от ужаса лицо обреченной жертвы, и Максим надрывно вопил, срывая глотку. Вытаращив в панике глаза, он лихорадочно рвал себя за короткие волоски. Казалось, вот-вот, и пальцы крепко уцепятся, дернут и, словно Мюнхгаузена, спасут его из проклятой пучины. Но это не сказка, и Максим не барон, а ледяная жижа все выше ползла вверх по коченевшему телу. Вот уже куртка болоньевым пузырем надулась вокруг тщедушной груди, а руки бессмысленно зацарапали ткань, загоняя ту в вязкую глотку болота. Бессильно крича, он скалил зубы в гримасе отчаяния, проклиная свою роковую беспечность. С отчаянной безысходностью Максим вдруг осознал. что это конец. Стоило ли так неистово биться за правду, чтобы окончить свою жизнь вот так? Да, понял он, стоило. Лучше умереть с чистой душой, чем дальше жить с ложью. Внезапно он перестал дергаться в попытках спастись, на него снизошло озарение. Это расплата. Да-да, расплата за то, что случилось в подвале. За всех тех несчастных, что молили о помощи, и в ужасе падали замертво у его ног. За то, что, стремясь спасти свою шкуру, он бросил в опасности батю. С Скрюченными, негнущимися пальцами Максим судорожно подтянул к себе куртку и нащупал в кармане полиэтиленовый сверток. Последний подарок отца незримыми волнами тепла согревал сердце и стиснув его в отчаянном порыве, Максим порывисто вздохнул. Глаза вновь наполнились влагой, но он закусил онемевшие губы и с силой зажмурился. Тело его словно застыло, одеревенело в вонючей грязи. Ног он уже и вовсе не чувствовал. Холодные тиски сжали ребра, обхватили шею. Ледяная вода залила уши. Максим скинул руки. и задрал голову чтобы лицо как можно дольше оставалось на поверхности его пустой взгляд упал на луну такую огромную почти круглую но неумолимая топь жадно чавкой добралась и до глаз опустошенная обреченная душа парня сжалась и приготовилась к неминуемой смерти последний раз втянув носом зловонный но сейчас такой желанный воздух максим ощутил краем сознания Как вязкое месиво хлынуло в нос. Темнота. Шум и клекот в забитых ушах. Хоть разум и понимал, что это конец, Тело подчинялось рефлексам. Конвульсивно задергавшись, Оно забилось в прочных оковах. Топь забурлила, заходила ходуном, Но отпускать свою добычу не спешила. Легкие загорелись, Невыносимо захотелось вздохнуть, Открыть слипшиеся веки, закричать склеенным ртом перед мысленным взором вдруг возник давно позабытый образ умершей матери ее бледное лицо сияло девственной красотой синие как безбрежные небо глаза смотрели ему в самую душу печально и жалостливо что же ты сыночек бросил папку своего А ли не ведаешь что государство ваше с предателями делает мал ты еще до да глуп максимушка Рано ты одной ногой на Калинов мост ступил, да вторую за ней тянешь. Не время еще, сыночек, не время. Во все глаза смотрел Максим на родительницу, а разум его поглощала голодная тьма. Он уже не осознавал себя, когда чьи-то крепкие руки обхватили его торчащие из трясины запястья и силой рванули вверх, вырывая из недовольной чавкающей глотки уже проглоченную добычу.